Глава четырнадцатая. Как ведьму каждый обидеть может, но вот убежать может не каждый. Как же хорошо, что я не использовала полную иллюзорную внешность. Сам все же умный мужик. Он сразу сказал, что иллюзия должна быть легкая, рассеивающая внимание, чтобы после общения со мной никто не сумел воссоздать в точности мой портрет, но при этом не смог обвинить меня в обмане. Мы еще на инструктаже решили, что прятаться за чужой внешностью слишком опасно. Ведь в любой момент может произойти сбой, исчезнуть магия, оперативник может попасть в антимагическую ловушку. Да просто амулет может разрядиться, и будет очень подозрительно, если во время разговора со свидетелями с меня слетит иллюзорный облик. Так что амулеты были выданы согласно инструкции на всякий случай». Положено по уставу обеспечить сотрудника средствами индивидуальной защиты по списку. Получите и распишитесь сержант. Но пользоваться ими следует по уму и мере необходимости. При этом мера должна исходить из сложности и опасности задания. Например, сбежать, затеряться в толпе, заменить жертву на алтарном камне. Я открыла глаза и уставилась в знакомый потолок. «Что мы имеем?» Артефакт поиска слишком умного оборотня, который, во-первых, возможно, и есть похититель невинных девиц, но что-то верится в это все меньше. Во-вторых, все чаще меня посещают мысли, что Мин и есть мой истинный Накшер, прячущийся под очередной маской. В-третьих, он понял, что моя внешность слегка искажена амулетами, и что никакого братца не существует. Это я, конечно, буду изо всех сил отрицать. В-четвертых, с этим оборотнем с самого начала все пошло в крифе и в кось, и из всего этого вытекает еще один вопрос, знает ли мое доблестное начальство, кто такой Мин? А если не знает, то не означает ли это, что Шер ведет какую-то свою игру, и не факт, что она законная? А еще в наличии колобок с криминальными наклонностями и учащенное сердцебиение у одной темной ведьмы, Вот последнее мне совсем не нравилось, особенно то, что у меня от одного наглого, двуликого сердца замирает, а от его поцелуев мозги превращаются в сахарную вату, розовую, приторную, липкую. Нет, он, конечно, загадочный, опасный и непредсказуемый, а еще сексуальный, властный, симпатичный, сообщила я потолку. Этого ведь достаточно, чтобы захотеть от него дочку? И сама себе ответила. Вполне. И самое прекрасное в этом всем то, что через пару дней я исчезну из прелестного и больше никогда не встречу этого оборотня. А если он все же Шер, и я его встречу? Темные ведьмы избегают любви. Симпатия, страсть, наваждение, приворот — все это есть в нашем арсенале. Но любовь не для нас. Слишком сильное чувство, слишком опасное для ведьмы. Она выжигает нас изнутри заставляет совершать необдуманные поступки, жертвовать собой ради возлюбленного. растворяться в избраннике, терять себя. Ведьмы любят один раз и на всю жизнь, а вот любить ведьму не каждому по силам. Редко кому везет найти мужчину, способного выдержать наш темперамент и взбалмошный характер. Чаще все происходит наоборот. Так умерла моя мать после того, как узнала, что возлюбленный женился по приказу короля на дочери его советника. Она не сдержала силу и выгорела за седьмицу. Поэтому и берегу я ее последний подарок. «Да-да, у меня есть лунный свет, самое сильное зелье забвения». Я сжала в ладони мамин кулон, а потом спокойно заснула. Проснулась через час от тонкого противного звона и коротких вспышек света. За окном было все так же темно и тихо, шел дождь, легкий ветерок колыхал намокшие занавески. Светилось и моргало зачарованное зеркальце. И кому из девчонок не спится? Я встала, закрыла окошко и, беспрерывно зевая, выудила из раскрытой сумочки зеркальце. «Уна, ты совершенно совесть потеряла!» «Я ее и не находила!» — буркнула до неприличия бодрая черная ведьма и взмахнула рукой. «Просто мне поболтать охота!» «Заучки, Уни и поболтать?» «Точно что-то случилось!» В зеркале отразилось еще одно лицо — Шарлота при полном макияже в кружевной прозрачной ночной рубашке, которая совершенно ничего не скрывала, и в черных чулках с алыми подвязками. Укоризненно посмотрела на мою пижаму в слониках и вместо приветствия заявила. «Армина, что это за бабушкина тряпка на тебе надета?» «Милая пижамка», — огрызнулась я, — «теплая, удобная и симпатичная». «А если в окно влетит залетный ведьмак, а ты в таком безобразии?» «К тебе отправлю». «Ой, девочки!» — томно вздохнула Лота. «Я с таким мужчиной познакомилась. М -м -м. Решила, вот оно, счастье ведьмовское. Прекрасный образец мужественности, ума и легкого характера. А тело, какое у него тело! Бицепсы, трицепсы, кубики, задница!» Она мечтательно закатила глаза. Мы завистливо выдохнули. «Да только эта сволочь оказалась инквизитором!» Мы ахнули. «Инквизитор и ведьма — непримиримые враги. Это как две параллели, которые никогда не пересекутся». «Не повезло», — констатировала Уна. «У меня тоже небольшие неприятности возникли, ведьмочки. Помните мою тетку?» «Которую из?» Шарлотта потянулась к яркой коробке с эмблемой знаменитого кондитерского дома. Она лежала на прикроватной тумбочке и ужасно раздражала взгляд. Подруга еще с университета состояла в ордене ночных жриц, жрала ночами сладости в неограниченном количестве и не толстела, да она даже прыщами не покрывалась. «У, светлая ведьма!» — дружно воскликнули мы с и завистливо провожая взглядами каждую из шоколадных конфет, отправляющихся в рот довольной ведьмы. «Так что за тетка? Тетка Жаретта!» — скривилась Уни, а у меня по спине пробежала неприятная дрожь. Эта черная ведьма была та еще гадина. Сыпала смертельными проклятиями, как дышала, за что и поплатилась. Прокляла ни того и не тогда. И последние полгода провела в застенках Инквизиции. Задел, между прочим. Так вот, ушла она в преисподнюю. Подруга выразительно сплюнула и нарисовала перед лицом обережный знак. Мы дружно повторили. Не дождалась казни. Туда ей дорога, кивнула светлая ведьма. А ты при чем? «Я ее единственная наследница!» У нее сердито задымилось. «Ты горишь!» Спокойно сообщила ей Лота. Черная ведьма быстро притушила пламя на плечах и продолжила. «Деньги со счетов забрала инквизиция, чтобы погасить иски теткиных жертв. Так что мне достался особняк в проклятых топях, и теткин гарем!» Со злостью выпалила она. Мы со светлой переглянулись, и я осторожно спросила. «Гарем? Мужской?» «Покорные твои власти мужчины? Молодые и красивые?» — подалась вперед Лота. «Какая же ты везучая! Но почему у меня нет такой тетки?» — выразительно застонала она. У нее, скривившись, кивнула. «Семь половозрелых особей мужского пола и фамильяр, и они будут висеть на моей шее, пока я не сниму проклятие привязки, которое старая карга так спрятала, что его за полгода не нашел ни Ковен, ни светлая инквизиция». После таких новостей мои проблемы с ногами стали казаться мелкими неурядицами. Даже рассказывать стыдно, как скучно я живу, не то что девчонки. У одной инквизитор в кавалерах, у второй целый гарем, а у меня только колобок, эх. Мы еще поболтали, подруги изливали душу и негодовали, я сочувственно подакивала. а через полчаса, когда лота уже отключилась, я вспомнила. «Уния, ты от чего мне первой позвонила?» «Совсем забыла с этими новостями», — хлопнула с досадой черная ведьма по раскрытой книге. Она сидела за столом, заваленным бумагами, свитками учебниками. «Твой наглый двумордый забрал браслет. Пошел сразу к ректору, получил у него разрешение, вскрыл сейф и забрал артефакт. А я его даже не успел толком изучить». «Когда?» «Да вот, пару часов назад», — пожала плечами Уния, «Поднял у ректора с постели», Знаешь, ему за это даже ничего не было. Матераби Грейд лично провел его в лабораторию. Я же говорила, что он исправящего рода. С этими словами черная ведьма отключилась, а я, решив, что обо всем этом подумаю днем, рухнула в постель. И опять проснулась от того, что кто-то осторожно пытается вытащить из-под подушки артефакт поиска. Да что за ночь такая! Прокляну! — Кого? Меня? — возмущенно заверещал шепотом Мурс. И я ради нее ночей не сплю, нервы сжигаю, она меня проклясть собирается. Да Коля фамильяров притеснять будут. Ах, у меня сердце болит от твоих слов. У тебя нет сердца, пробубнила я, утыкаясь носом в подушку. Утром идем к командиру отдавать артефакт. Так что подготовь активатор, если не хочешь быть допеченным в магической печи. Ведьма, тесто размокшее. От чего я размокшая, задумался Колобок. — Потому что если не заткнешься, я тебя утоплю. — Меня нельзя топить, — испугалась булка недопеченная. — Я нежный, ранимый и очень полезный, между прочим. Вор, лгун и трепло, — припечатала я, проваливаясь в сладкий сон, в котором я нарезаю из противного колобка бутерброды и с улыбкой людоеда скармливаю их мину. — Арминулька, моя драгоценная солнышко, любовь всей моей жизни, — законючил круглый смертник. Я же только посмотреть, проверить, как работает. Вдруг твой противный капитан поломает или испортит вещицу. А у меня, может, мечта есть светлая. Из самого детства принесенная годами взлилейная, бласканная, выпистованная. А ты, ты...» — он добавил голос рыданий. «Твоя бессердечность стоит на пути между мной и мечтой». «Угу», — согласилась Яскова с Дрему. «Надо проверить поисковик. Вдруг не работает, опозоришься перед боссом. Еще и взыскание получишь за то, что в дом с законопослушного налогоплательщика залезла. сменил тактику Колобок. «Не отстанет же. Вот всей своей темной душой чую, не отстанет». Я ровком села, Колобок с тихим шлепком скатился с кровати на пол и вылупился на меня круглыми глазами-изюминками. «Великая печенька какая-то страшная! Зомби, как есть зомби!» «Видел бы тебя сейчас и точно бы в обморок упал! Слушай, а посиди так немного, я артефакт быстрого стимка притащу!» Забормотал он скороговоркой. «Видел у градправителя в кабинете!» «Стоять!» — я молниеносным движением ухватила колобка за мягкий бок. «Благодаря тебе ночь у меня очень нервная, поэтому я слегка расстроенная темная ведьма. Намек понял?» «Да, да, конечно!» Мурс состроил жалобную всепонимающую рожу, что на круглой физиономии выглядело довольно жутенько. «Приступим!» Он засунул руку внутрь себя и со всхлипом достал ключ. Оказалось, что на боковой панельке деревянного треугольника есть маленькое отверстие как раз для ключика. Я, не доверяя проходимцу, соединила артефакт и активатор и выжидающий уставилась на Мурса. Он тут же метнулся к стеллажу с книгами, безошибочно вытащил из стопки географический атлас. Интересно, откуда он там? И, опустив его на пол, раскрыл на карте нашего материка, а потом со страдальческим выражением на подпеченной мордахе вытащил из себя тряпицу, в которую был завернут малюсенький осколок желтого камня. Такой маленький, что опознать его принадлежность я не смогла. Но в мыслях моего криминального фамильяра проскользнуло. Небесный янтарь! Я осторожно водрузила осколок на артефакт и, повернув ключ, замерла. Даже дышать перестала. Рядом подпрыгивал от нетерпения колобок. Сначала ничего не происходило, а затем артефакт начал светиться, и от него в окно выстрелил золотой луч. На карте появилась кривая линия, она очертила небольшой отрезок и пропала. «Запомнил?» — шепотом спросила я. «Да, да, да!» — рассеянно ответил колобок и шустро покатился к окну. И «Я пошел. Это мечту осуществлять. Мурс!» Я, зевая так, что челюсть затрещала, разъединила артефакт и засунула его опять под подушку. «Учти, если ты станешь на путь преступления, я лично тебя раскрошу и скормлю голубям, а потом зажарю этих голубей и продам оборотням на завтрак». «Я чту уголовный кодекс, партнер!» — совершенно серьезно ответил Колобок. «Все в пределах закона, и никто не жалуется. Вот скажи, на меня хоть одна жалоба в полицию есть?» «Нет, я чист, акиз зернышко на поле». «Это потому, что воруешь у бандитов». Я упала на подушку. «Ну и это прекращай». «Да не ворую я», — пробухтела булка. «Свое возвращаю. И вообще, я от всех ушел. Кроме тебя. Ну, к тебе я сам пришел, вот». И он выпрыгнул в окно.